Глава 80 Страшная мысль. Я не присоединился к смеху моих товарищей. Теперь у меня было время поразмыслить над потрясшим меня рассказом Траппера, и я чувствовал невыразимую душевную боль. Я был твердо уверен, что отважная охотница, которую Юты называли мэр Ани», была, конечно, никто иная, как Мэриэн, так хорошо известная мне по рассказам Уингроуа. Каждая подробность, сообщенная мне трапером убеждала меня в этом. Время, место, путь, избранный караваном, переселенцы-мормоны. Все согласовалось с тем, что было нам известно о первом путешествии Стеббинса через прерии. Мексиканец, правда, не упоминал никаких имен. Скорее всего, он их не знал. Да если бы и знал, вряд ли сумел бы произнести. Но и без этого я не сомневался, что именно Джошуа Стеббинс, Был лже-супругом, а девушка-охотница, которую он обманом пытался увести в город Мормонов, была исчезнувшая возлюбленная моего друга Уингрова и сестра моей дорогой Лилиен. Этим и объяснялось сходство, поразившее меня с самого начала. Теперь оно уже не казалось мне смутным. Я ясно видел, что сестры действительно похожи. Уингров не раз с восторгом рассказывал мне о замечательной красоте Мэриен. Признаться, я не очень доверял ему, считая, что он смотрит на нее глазами влюбленного, и даже не подозревал, насколько предмет его похвалы заслуживает подобного восхищения. Но теперь я больше не удивлялся пылкости моего друга и считал его восторг вполне оправданным. Даже преувеличенное сравнение, которое он употреблял, говоря о Мэриен, уже не казались мне неуместными, если бы я увидел ее прежде, чем Лилиен». Или, вернее, если бы я никогда не видел Лилиен. Я тоже, может быть, отдал бы сердце этой смуглой красавице. Но теперь, конечно, это было невозможно. Яркий тюльпан может привлечь взгляд. Но аромат нежной фиалки отроднее для души. Даже увидев обеих девушек одновременно, я, не колеблясь, выбрал бы золотоволосую Лилиен. Моя любовь к Лилиен была глубокой и постоянной. Она владела всем моим существом. Ей суждено было обитать в моем сердце до конца моих дней. Даже в те страшные часы, когда смерть, казалось, витала надо мной, мысль о Лилиен пересиливала все. Я больше думал о грозивших ей опасностях, чем о собственном спасении. Теперь же, когда я был в безопасности, мог ли я думать о судьбе моей любимой с меньшей тревогой? Не грозила ли и ей та же чудовищная участь, которую, судя по рассказу Траппера, готовил Джошуа Стеббин с ее сестре. Чем дольше я думал об этом, тем с большим ужасом сознавал полную вероятность такого предположения. Я знал, что отец Лилиен не сможет защитить ее от пророка-мормонов, деспота, власть которого в колонии была безгранична, и неповиновение которому влекло за собой быструю и таинственную смерть от руки Донитов, ангелов-мстителей недрено что я дрожал за ее судьбу и лоб мой покрывался холодным потом от невыносимой душевной муки